чешуйчатые. Это очень большой отряд. Он объединяет более 30 семейств. Представители этих семейств по основным признакам, хотя часто понятным и известным лишь специалистам, близки друг к другу, но в то же время во многом очень отличаются. Поэтому и отряд разбит на несколько подотрядов: хамелеонов, ящериц, змей и амфисбен. С первого из них и начнём. Поочерёд хамлионы. Что такое хамелеон, знают, наверное, все. Это слово стало нарицательным, и им называют человека, который часто и в зависимости от обстоятельств меняет своё мнение или поведение. А вот что из себя представляет настоящий хамелеон? Это животное быстро меняющее окраску, приспосабляющееся к фону, на котором находится, или к обстановке, в которую попало. Распространённое мнение о способности хамелеона молниеносно менять окраску, перекрашиваться в любой цвет. Да, хамелеон действительно меняет свою окраску, и действительно проделает это довольно быстро, хотя и не молниеносно. Но перекрашиваться Он может далеко не во всякий цвет. В клетках кожи хамелеона и в волокнистом её слое имеются пигментные, то есть красящие вещества тёмно-коричневого, жёлтого и красноватого цветов. В зависимости от того, какой пигмент группируется ближе к поверхности кожи, такого цвета и становится хамелеон. Он может быть и чисто жёлтого цвета, может стать и очень тёмным. почти чёрным. Так как красиющие вещества сочетаются причём в разных пропорциях, окраска хамелеона варьируется. Благодаря преломлению лучей света в особых кристаллах, находящихся в поверхностном слое кожи хамелеона, он часто имеет зеленоватую окраску. Кроме смены окраски, у хамелеона на общем меняющемся фоне могут появляться отдельные полосы или пятна. Как правило, хамелеон меняет цвет в зависимости от окружающего фона. То он зелёный, то бурый, то коричневый. Но хамелеон не станет ни голубым, ни нежно-розовым, если поместить его на соответствующий фон. У него нет таких пигментов. Ведь хамелеоны в естественных условиях не попадают в необычную для них обстановку. А природа не настолько расточительна, чтобы снабжать животных запасом красящих веществ, которые им никогда не пригодятся. Надо ещё учесть и то обстоятельство, что окраска у хамелеона меняется отнюдь не только для того, чтобы сделать его как можно менее заметным. Напротив, она может вдруг стать яркой и демаскировать животное. Считаю, что хамелеон меняет окраску и будучи напуганным, и испытывая голод или жажду, а также под влиянием температуры, влажности, освещения. Видимо, есть немало неизвестных нам факторов, заставляющих хамелеонов менять окраску. Английский зоолог Говард Уип рассказывал, как однажды во время поездки на Мадагаскар в штаб-квартиру хамелеонов, там живёт более половины из 90 известных сейчас людям видов хамелеонов. Он увидал великолепно окрашенный экземпляр И поспешил в лагерь за аппаратом, заранее предвкушая удачу. Но каково было разочарование учёного, когда притащив всё оборудование, он обнаружил, что хамелеон стал совершенно чёрным, очевидно, от нервного возбуждения. О другом подобном случае рассказывает Джой Адамсон. Одна исследовательница, чтобы продемонстрировать способность хамелеона менять окраску, Помещали его в сосуды, покрытые разного цвета папиросной бумагой. Но хамелеон не менял окраски. Исследовательница меняла температуру, пугала животное. Хамелеон не реагировал и на это. Но когда рядом в соседней клетке поместили живую змею, хамелеон вдруг очень быстро потемнел. Изменение окраски, хоть и не в такой ярко выраженной степени, Вообще свойственно некоторым присмыкающимся и земноводным. Вспомним хотя бы квакш. А то, что действительно свойственно только хамелеонам, как-то и не очень изучено. Например, необыкновенный язык. Известно, правда, что он у хамелеона длинный и служит для ловли насекомых. Но многим неизвестно, наверное, что он нередко бывает длиннее своего хозяина. Язык хамелеона удивительное и очень сложное приспособление. На конусообразной подъязычной косточке как бы надета плотно сжатая пружина, приводимая в действие специальными и довольно сильными мышцами, усиленными к тому же быстрым поступлением крови в сосуды языка. Язык влетает с такой скоростью, что человеческий глаз не способен уследить за его движением. И неудивительно. Язык камелеона выстреливается за 4,5 секунды. Обратно, нагруженный добычей, он убирается гораздо медленнее, примерно за 0,2 секунды. Но и этого человеческий глаз не видит. Тем более невозможно проследить, как камелеон хватает добычу. Раньше считали, что муха или какое-то другое насекомое просто приклеивается к языку, благо он покрыт липкой слизью. Но последние исследования показали, на конце языка у хамелеона имеется утолщение, маленький цилиндрик с выемкой посередине. Ударяя по мухе, хамелеон создаёт между насекомым и молниеносно выгибающимся дном выемки своего рода вакуум, который не даёт мухе оторваться. Если добыча крупная, два выроста крошечных хоботка, имеющихся на краях, как пинцетом схватывают её и тоже удерживают довольно прочно, считают, что таким образом хамелеон способен удержать вес до 50 г. Правда, подобной тяжести хамелеону удерживать не приходится. Добыча его, как правило, гораздо легче. Но, видимо, такой запас прочности ему зачем-то нужен. Хамелеон не гоняется за добычей, а неподвижно сидит на ветке и бьёт своим языком насекомых, пролетающих мимо. Редко выстрел бывает неудачным, а ведь для этого надо иметь очень точный глаз. У хамелеона глаза не только очень точные, но и необычно устроены. Они большие, а увидеть их невозможно, закрыты плотными крышечками. В этих крышечках имеется только маленькое отверстие для зрачка. Отверстие смещается, и животное может смотреть в любом направлении. Мало того, не поворачивая головы, хамелеон может видеть, что делается позади него, не поднимая головы, видеть, что делается над ним. Глаза его поворачиваются на 180 градусов по горизонтали и на 90 по вертикали. Но и это еще не все. Глаза могут смотреть в любом направлении, независимо один от другого. Например, один вверх, а другой назад. Один может следить за приближающейся мухой, а другой за подозрительным существом, притаившимся за деревом. Недаром у жителей Мадагаскара есть поговорка «Действуй как хамелеон, смотри вперед, не забывай оглядываться назад, и всегда будь на чеку». Действительно, хамелеоны всегда на чеку. Так, по крайней мере, кажется тем, кто наблюдает за их походкой. Если, конечно, можно назвать походкой передвижение хамелеона. Сначала хамелеон передвигает вперёд одну переднюю лапу. Утвердив её на ветке, животное медлит, как бы раздумывая, что делать дальше, и наконец выдвигает вперёд следующую лапу. Но никто не может предугадать, какая это будет лапа. Вторая передняя или правая задняя или задние левые. И снова пауза. Затем передвигается следующая нога и так далее. Хамелеон двигается очень медленно, но зато так может двигаться долго и преодолевает, как ни странно, значительные расстояния. Большую роль в движении хамелеонов играет хвост, длинный и гибкий, способный обвиваться вокруг ветвей. только у некоторых видов миниатюрных хамелеончиков хвост на это не способен. Он помогает и удерживаться на деревьях, и висеть в любом положении. На него можно опереться, освободить задние или передние лапы. Иногда движения хамелеона в по веткам или по земле прерываются танцами. Хамелеон на минуту совершенно замирает и только медленно вращает глазами. Затем он плавно поднимает в воздух одну переднюю и одну заднюю лапу и начинает ритмично раскачиваться вперёд и назад. Сделав шаг и снова застыв на месте, хамелеон поднимает другую пару ног и повторяет всё сначала. При этом хамелеон всё время вращает своими большими выпуклыми глазами: вверх, вниз, вперёд, назад. Так описывает танец хамелеонов Джеррилд Дароу. Для чего нужны эти танцы, ещё не вполне ясно. Но предполагают, что они как бы говорят встречному: вот как я танцую, значит я твой родственник. Или наоборот, показываешь, что ничего общего с обстречным не имеет и не может иметь. Эды кайтанец представления или танец опознавания. Видимо, для этой же цели служат и рога, имеющиеся у некоторых видов хамелеонов. Правда, Дарвин считал, что они служат для драк, но кроме того, в ряде случаев и для опознавания родичей. Кстати, рога явственно видны только у самцов. У самок они почти незаметны. Хамелеоны откладывают яйца, большей частью зарывая их в землю. У разных видов разное количество яиц, от 15 до 80. И развитие у разных видов продолжается по-разному. У одних 3 месяца, у других 10. Но есть среди хамелеонов и так называемые яйца живородящие. Это значит, что из отложенных ими яичек почти сейчас же, разорвав тонкую оболочку, появляются хамелеончики. Можно сказать иначе. Мамаша рождает плотно спеленатых детенышей, которые очень быстро освобождаются от пеленок. Джой Адамсон рассказывает, что хамелеониха, за которой она наблюдала, отложила по кругу на расстоянии 30 сантиметров один от другого 36 таких пакетиков. Прорывая тонкую оболочку, из пакетиков через несколько минут вылуплялись молодые особи и еле передвигаясь, ползли по всей территории. Другие хамелеонихи приклеивают свои пакетики к веткам и сучкам. Их хамелеончики, выйдя на свет, сразу начинают лазать по деревьям. Множество хамелеонов, как уже говорилось, живёт на Мадагаскаре. Там живут и самые большие, более полуметра в длину хамелеоны. и самые маленькие, в том числе и редкие виды, особенно малая брукезия, длина которой чуть больше 4 сантиметров. Есть много видов и в Африке, и на прилегающих островах, один вид в Индии и в Шри-Ланка, а один вид, который называют обыкновенный хамелеон, пробрался даже в Испанию. Встречали этого обыкновенного хамелеона и у нас на Кавказе. Ну, видимо, попал он туда случайно, приплыл на каком-нибудь пароходе без билетным пассажиром. Однажды хамелеон добрался даже до Ленинграда, спрятался в трюме парохода, везшего бананы. Некоторое время он скрывался в порту, пугая в темноте людей. Кой кто даже пустил слух о нечистой силе. Но эту нечистую силу быстро изловили. И незадачливый путешественник оказался в зоопарке.